Глава 3. Добравшись до ворот Академии, я присела возле них прямо на бордюр, вздохнула, печально подперла голову ладонями и призадумалась. «Очевидно, что в Академии меня не приютят, раз ее ректор такой редкостный, му... <соёк> злодей». «И куда теперь?» Живот в сотый раз заурчал, напоминая о еде, но я лишь поджала губки. Такими темпами скоро буду собирательством заниматься. А что, папа меня в детстве в лес водил, показывал, какие ягоды-грибы кушать можно. Вот знания и пригодятся. Не факт, конечно, что я все правильно запомнила. Но так хоть возможность угадать 50 на 50, а вот шансы найти кошель с деньгами куда меньше. От депрессивных мыслей меня отвлек флегматичный голос. — Барышня, дайте пройти. Возле меня стоял... Нет, не-не-не-не. К счастью, не еще один дракон, а представитель расы альвов, хранителей истинной магии воды. Как и все из водного народца, парень имел бледную, почти прозрачную кожу, жидкие машинного цвета волосы, Большие оттопыренные уши, заостренные на концах, и круглые, ну точно блюдца, глаза, которые он сейчас щурил от света солнца. Так, Эйра, это твое спасение. Встретить Альва в столице драконов было настоящим чудом. Обычно они редко покидали границы своего королевства, предпочитая жить на островах и вдоль побережья, поближе к воде. А еще... Они отличались повышенным безразличием ко всему окружающему и непоколебимым спокойствием. Ну а к магам льда относились куда терпимее, чем огненные. Кто-то говорил, что альвам можно сесть на шею, и они покорно повезут седакан, но это было совсем не так. Просто альвы едва ли обращали внимание на мимолетную суету наверное, от того, что их срок жизни был в три раза больше, чем у людей. Впрочем, когда дело касалось чего-то для них важного, они становились очень упрямыми и непримиримыми. Однако мои намерения больше относились к суете, и я надеялась, что у меня все получится. Поэтому, широко улыбнувшись, протянула парню руку и проговорила как можно приветливее. — Как я рада, что встретила вас. Я Эрвин, а вы... — Гектор... — вяло пожал мою ладонь Альв. На вид ему было не больше двадцати. Но с возрастом у Альвов, как и у драконов... Ой, определить очень сложно. Вот интересно, он тоже студент? — Скорее всего, да. На преподавателя парень совсем не походил, даже с очень большой натяжкой. Очень приятно, Гектор. Я потрясла его руку и встала, мешая пройти. Здорово встретить не драконов в Герклионе. Ты сейчас собираешься в академию? Вообще-то не слишком люблю тыкать незнакомым людям, но раз он представился одним именем, значит, точно не сильно старше меня. Если ты не хотела встречать драконов, — Тебе не стоило ехать в столицу империи. — Меланхолично, — ответил Гектор. — Да, собираюсь. Кажется, моя жизнерадостность и болтовня стали ему надоедать. Поэтому, пока он не сбежал, решила сразу переходить к делу. Прекрасно. Я тоже поступила туда, приехала на вступительные, а потом, понимаешь, у меня украли кошелек прямо на портальной площади и... «Тебе деньги нужны?» — прервал меня Гектор, прикрыв слезящиеся глаза ладонью. «Не-не-не, мне бы где пожить, а то до экзамена неделя и...» «Если честно, хоть я и надеялась на лучшее, но до последнего не верила, будто Альф согласится. Да и кто станет пускать к себе в дом незнакомку на целую неделю, особенно если ты сам студент?» И наверняка снимаешь жилье. Ну а не знакомка в девчонка с даром льда. Однако Гектор меня удивил. Хорошо, у меня есть лишняя комната, как раз до начала учебы. Безразлично пожал плечами он. Подожди, здесь подожди, я закончу дело и вернусь. И мягко отодвинув меня. Парень вошел в ворота Академии. «Ого, Эйра! Все же у тебя осталось в запасе еще немного везения». Ждать Гектора пришлось довольно долго. Спустя час меня уже стали одолевать мысли, будто Альв таким образом просто решил смыться от надоедавшей ему девчонки. Или будто бы его съел ректор-дракон, что тоже казалось вполне вероятным. И вот когда я уже собиралась встать и уйти, чтобы хотя бы перекусить, Гектор показался возле ворот. Наконец-то. От счастья я была готова броситься ему на шею, но решила малость обождать. Вот как покормит, спать уложит, вот тогда можно будет и с обнимашками кидаться. А -а, ты еще здесь? Несколько удивился Альв. «Значит, и впрямь у тебя все плохо. Ну что ж, идем». Закивав, подхватила в одну руку чемодан, в другую — гантель и поспешила следом за быстро шагающим парнем. На гантель Гектор, кстати, посмотрел столик удивление, но спрашивать ничего не стал, так что фраза насчет ягодичных мышц осталась при мне. «К несчастью, идти пришлось довольно долго» альф петлял по улочкам уводя меня прочь от центра столицы ободрить себя тем что это экскурсия но ну вот совсем не выходило я едва поспевала за ним так что глазеть по сторонам времени уже не оставалось наконец гектор привел меня к небольшому домику окруженному таким же маленьким садиком в центре которого журчал фонтан открыв дверь он вошел внутрь Несколько минут я помялась на пороге, но так и не дождавшись приглашения, решила, что наглость все-таки второе счастье, а голод не тетка, поэтому вломилась следом. Поставила чемодан на пол, вздохнув с превеликим облегчением. — Ты не отстала? — меланхолично удивился Альф. — Есть. — Хочешь? — Хочу. — Снежные демоны, счастье-то какое! «Ну неужели меня сегодня наконец-то накормят?» Пожав плечами, Гектор скрылся в глубине дома, и спустя минуту я услышала самый приятный звук на свете — звон посуды. Ну а через полчаса моя многострадальная пятая точка уже сидела на мягком стуле, предвкушая вкусный завтрак, что по времени больше походило на обед. «Приятного аппетита!» Альф поставил передо мной тарелку, с одуряюще пахнущей запеченной рыбой и зеленью. — Вроде вы, люди, такое едите. — Едим! — подтвердила я с набитым ртом. — Офин куфра! Гектор улыбнулся, кивнул мне и тоже принялся за еду. — Нет, правда, спасибо тебе огромное! — И я от души поблагодарила Альва, когда тарелка передо мной окончательно опустила. Я даже не знаю, что бы без тебя делала. Так ведь нужна была помощь. Как само собой разумеющееся, ответил Гектор. Не, все-таки он душка. Прям уже люблю его. Впрочем, после сегодняшнего я бы, наверное, даже ректора полюбила, если бы он только меня покормил. Хотя нет. Все же не полюбила бы. Ну, разве что за два сочных мясных стейка и то. Это не точно. А... Что ты делал в академии? Поступал? Ходил к ректору. Ой, сочувствую. Я похлопала Альва по плечу. Чему? Не совсем понял тот. Ну как же, этот ректор просто ужасный. Воодушевилась я, радостная, что хоть кому-то можно пожаловаться. Хам, бука, злодей и наглец принял меня утром за воровку, представляешь, меня и даже не извинился, хотя какое-то время я вываливала на Гектора все накопившееся за сегодня. Парень ничего не отвечал и, кажется, даже не слушал, но мне было все равно. Поделиться своей злостью на дракона хотелось куда сильнее, чем строить конструктивный диалог. Я думаю, это потому, что ты макледа. Вставил Альф на очередное мое замечание. Видишь ли, господин Драксис ненавидит ледяных чародеев всей душою. Ага, значит, все-таки слушает. Ну тогда зачем мне прислали письмо с приглашением в академию? Спросила я с недоумением. Мог бы просто не брать, раз так нас не любит. Видишь ли, после того, как на учебу стали принимать всех, а не только драконов, император требует расовой вариативности, — пояснил Гектор, — господин Драксис не мог тебя не принять. Зато он очень даже может завалить тебя на вступительном экзамене как он делал со всеми магами льда прежде. Ого! Вот как знала, что этот ректор не зря столь гаденько мне ухмыльнулся. Завалить, значит, меня решил. Небось, поэтому имя и запомнил, чтобы с порога мне какую каку подложить. Ух, надавала бы я ему по чешуя, если б только могла. Так что скоро тебе жилье будет не нужно. Флегматично продолжил Гектор. Экзамен ты не сдашь. Оставаться в Дераклионе больше не будет иметь смысла. И что же, ничего нельзя сделать? Воскликнула я. Гектор, миленький, ну помоги, я учиться хочу. А если меня сюда не примут, то мне придется идти замуж. Вот ты замуж ходил? Не-а. Я тоже, но уверена, там делать нечего. Так что ты думаешь? О замужестве? Альф моргнул своими круглыми глазами. Ничего, мне оно не светит, к счастью. Да нет же, что мне делать? Ну, ты вроде бы как спать собиралась. Я бы решила, что он издевается. Но вот Альвы сами по себе, по природе такие медлительные. — Ага, ты прав. А с Академией? — Ну, очевидно ведь, что ты ничего не сделаешь, — развел руками Гектор. — Я же говорил, что господин Драксис завалит тебя на экзамене и придется возвращаться домой. — Но я не желаю домой! — Ну, тогда ты можешь устроиться работу где-нибудь в столице, ты ведь маг льда, верно? Вот будешь ледовые камеры в домах замораживать. Я хочу в академию. Будешь в академии ледовые камеры замораживать. Послушно согласился со мной Альф. Вздохнула я, помотав головой. То есть, значит, без вариантов. Господин Драксис лично проводит экзамен. Абитуриенты, получившие письма, приезжают в академию и делятся по факультетам, на которые желают поступить, а дальше, в зависимости от выбранной направленности, им предлагают сдать финальный экзамен, позволяющий определить, насколько их реальные навыки соответствуют требованиям учебного заведения. И он проходит в несколько этапов. Сперва общая теоретическая часть в виде теста. Далее магическое задание. Ну а в конце собеседование с профессорским составом. Обычно оно проходит быстро. Заминки возникают, если лишь маг эм, перспективный. Но явно выбрал не то направление. Господин Драксис экзаменует магическую часть, где и валит неугодных ледовых чародеев. Там их можно легко определить по типу силы, даже если они, например, покрасят волосы, — обстоятельно, — пояснил Гектор. Я принялась тихо биться головой об стол. Боже мой, но ну вот Как же несправедлив этот мир, если на пути к твоей мечте может встать всего один ледоненавистник и разбить ее в дребезги. Но ты не думай, не думай на господина Драксиса. Не он один ненавидит магов льда. На самом деле их почти все драконы профессора не любят. Да и не профессора тоже. Утешил меня Альф. — Так э, тебе стерить постель? — Стири. кивнула я, зевнув. — Может, после... Ой. Сна что-нибудь путное придумаю. Гектор все так же, ни о чем не спрашивая, отвел меня на второй этаж, показав комнату. А что, вполне даже неплохо. Даже хорошо, ведь сама бы я себе точно сняла максимум какой-нибудь кануру и то не факт поэтому радуясь жизни улеглась на мягкую кроватку и тут же уснула ну а проснулась я от женских воплей с трудом разлепила глаза и увидела над собой рыжеволосую девчонку верещавшую изо всех сил вот же демоны ну ну ну чего так орать а я тут как бы спать пытаюсь «Гектор! Что за снежная баба у нас дома?» Тем временем крикнула девчонка и с чувством выругалась. Признаюсь, словарный запас у нее был хорош. Я столько даже от папеньки не слыхала, когда он себе случайно <соспитут>, на ногу горшок уронил. Снизу раздался неспешный звук шагов по лестнице. Нежданная гостья, наконец, замолчала, скрестила руки на груди и поглядела на меня. Я поглядела в ответ, щурясь с просонья. Хотелось, конечно, ругаться или послать ее куда подальше, или продолжить дрыхнуть, но вот пока не решилась. Ну вот кто знает, может, это вообще хозяйка дома, а Гектор у нее комнату снимает. А мне он забыл сказать об этом. Ну, в принципе, альвы они такие рассеянные упомянутый Гектор тем временем, наконец, взобрался наверх и вошел в комнату. — Кто это такая? — повторила девчонка, нервно топнув ножкой. — Это Эйрвин, — пожал плечами Альф. — Ей негде было жить. — А у нас теперь что, дом сироток? — вскинула бровки мадам. — У нас? Ага. Значит, Альф живет не один. «Ну, надеюсь, что это не его возлюбленная, а то неудобно выйдет. Хотя уже можно сказать, что вышло». «Но что ты орешь?» — искренне удивился Гектор. «Я ведь плохого ничего не сделал». «Ой, блаженный!» — закатила глаза девчонка, но фраза была сказана без презрения, скорее с теплотой. «Кажется, между ними явно какие-то отношения». Осталось только понять, какие именно. Ты кто такая? Рыжая тем временем обернулась ко мне. Ира. Вежливо представилась я, невольно подражая манере общения Альва. Маг льда. Ну это я и так вижу. Откуда ты взялась? Что надо? С улицы пришла. Поспать и поесть. Послушно ответила, с некоторым удовольствием, подметив, что у девчонки начал дергаться глаз. Все честно. Она меня из сна вывела, а я ее до трясучки довела. Ну, будем считать, что квиты. «Нет, я так больше не могу!» — взвыла рыжая, театрально заламывая руки. «Устроил тут какой-то дом терпимости, войдет сюда кого попало. Все, я ухожу, надоело мне с тобой жить, лучше уж на улице». А вот про дом терпимости это вот было обидно. Вот сама она такая. «Будто если девушка спит в чужой постели, то у нее нет чести и нравственности, что ли?» Звонко цокая каблуками, рыжая ускакала вниз, раздался стук двери, возвестивший о том, что мы с Альвом снова остались одни. Воцарилась тишина, особо звонкая после недавних криков. «И что это было?» — я первой нарушила молчание. Это была... «Камила!» — немного грустно, — пояснил Гектор. «Ужинать хочешь? Обед ты уже проспала». Я кивнула, и мы спустились вниз, где Альф заранее успел накрыть стол. «А это ничего, что она вот так вот убежала?» — спросила я осторожно, принявшись поглощать «стрепню парня». «Нет, ничего. Она скоро вернется». Каждый раз грозится, что ноги ее здесь больше не будет, и каждый раз возвращается. — Это твоя невеста? — Нет. Гектор тихо засмеялся. Даже это у него получалось делать очень флегматично. — А кто? — Подруга. Вот я же говорил, что вернется. — И действительно... Уже и сама услышала, как дверь снова открылась, и вскоре в столовую вошла Камилла. «Опять рыба!» — протянула она, не глядя в мою сторону. «Ну сколько можно, Гектор? Когда будет мясо?» «Возможно, когда ты сама начнешь покупать продукты и готовить их», — развел руками Альв. Девчонка смутилась и принялась есть, хотя парень говорил без упрека. Ха, занятная парочка!» «Ладно, давай так, Снежинка!» — обратилась ко мне Камилла, когда ужин был окончен. «По рассеянности Гектор постелил тебя в моей комнате, хотя пустая тут соседняя. Можешь пока пожить в ней. Но после начала учебного года мы с Альвом переезжаем в академию, а домик будет сдаваться. Так что у тебя меньше недели, так что найди себе новое жилье». — А мне больше не надо, — кивнула и, не удержавшись, спросила. — А как вы с Гектором познакомились? — А вот это не твое дело, — фыркнула Рыжая. По приезду в дираклеон у нее украли кошелек. Я предложил ей помощь, когда она уже хотела было участвовать в маги-боях э, за монеты. Вместо нее пояснил Альв. Не сдержавшись, я захихикала в кулак. — Это что, у Гектора хобби, что ли, такое? Подбирать нерадивых студенток Академии и помогать им в трудную минуту? — Ну да, со стороны дом Альва, совершенно точно, — напоминает сиротский приют. — Хороший такой, просторный, со всеми удобствами приют для двух особо наглых разинь. — Ты этого не слышала. — Сверкнула глазами Камила и унеслась в свою комнату. Я пожала плечами, но ну, не слышала, так не слышала. Хотя, чего тут стесняться, непонятно. Все когда-нибудь могут оказаться в трудной жизненной ситуации. «На самом деле она добрая», — заметил Гектор. «Вранье!» — раздался возмущенный крик. «И я все-таки захохотала».